Девятая симфония. 23 июля 1890 года. Жаль, что в Сент-Джеймс-Холле нельзя открыть департамент статистики, чтобы установить, скольким из той толпы, что всегда собирает Девятая симфония, это сочинение действительно нравится. Если бы к этому вопросу добавили еще один, а именно «изучали ли новообращенную симфонию наедине с самими собой», или целиком почерпнули знания о ней из публичных исполнений. Боюсь, ответы в том маловероятном случае, что они окажутся чистой правдой, показали бы нам, что граница между теми, кого симфония озадачивает или кому она надоедает, и теми, кто числит ее в числе самых больших сокровищ, пройдет в одном и том же месте у обеих категорий. Вся загвоздка в ужасной первой части. На концерте Рихтера нас убеждают, но не удовлетворяют. В Кристал пейз нас заставляют исполниться благодарностью, но не убеждают. На концерте филармонического оркестра нас утомляют и выводят из себя. В случае Рихтера основная причина недостатков – недостаток репетиций. Вагнер заверил нас, что совершенное исполнение, которое он слышал в Париже на концертах оркестра консерватории под управлением Хабинека в 1838 году, удались не благодаря гению Хабинека, каковым он не обладал но от того, что этот дирижер имел упорство репетировать первую часть до тех пор, пока не понял ее. На это ушло два года, но в конце концов оркестр освоил не только видные с первого прочтения мелодические темы, но и обнаружил, что многое из того, что на первый взгляд казалось простым декоративным аккомпанементом, исполнявшимся в обычном барабанном ритме, представляло собой подлинную, остро мелодию. Я уверен, что если какой-нибудь оркестр овладеет этой мелодией, то мелодия сама овладеет оркестром. Столь властно, что симфония, не сдерживаемая дирижером, зазвучит сама собой. Но для этого необходимо, чтобы сам дирижер проникся мелодией. Но так как этот процесс не приносит дохода, в противоположность коммерческим проектам, а единственное национальное постановление об оркестровой музыке в этой стране сформулировано так, чтобы обезопасить любого дельца, желающего попытать удачу. Хорошего исполнения первой части мы не услышим в Лондоне никогда. Сам Рихтер должным образом проникся музыкой и даже преисполнился ею, но, несмотря на свободу в выборе темпа, ему так и не удалось добиться совершенного баланса, согласованного дыхания и ощущения бесконечности предельно выразительной мелодии вы найдете, что струнные спотыкаются на пассажах Форте в безучастном возбуждении, сердито отгораживаясь от туманной и неуверенной песни деревянных и рожков, и производя волнение, которое намекает на то, что данная часть, хотя и героическая по характеру, имеет трудное и болезненное начало, которое не может протекать без судорог. На прошлом концерте Рихтер напрягся из последних сил, чтобы сыграть это насколько можно более правильно, и он, конечно, извлек максимум из того, что ему позволяли материалы и возможности, но этот максимум был не слишком велик. В остальном все прошло сравнительно гладко. Пожалуй, из керца было чуть слишком медленным. Дирижер играл его в темпе 110-112 ударов в минуту. Я же настаиваю как минимум на 115. Было замечательно, между прочим, слышать, как молодые люди разразились преждевременными аплодисментами по окончании преста перед повторением скерца. Это случилось по причине того, что такое повторение было пропущено в известном Петросовском издании переложений симфоний в виде фортепианных дуэтов. Вот эти болельщики и решили, что часть окончилась небольшим забегом в конце преста. Нет ничего приятнее этой грубой ошибки, показавшей, что молодая Англия знает Бетховена не только благодаря филармоническому оркестру. В медленной части исполнения достигла высшего уровня. Какой бы очевидной ни казалась связь между частями Адажуо и Анданте, я слыхал самые разнообразные неверные трактовки дирижеров, начиная с мистера Манса, отступающего всего лишь на волосок от правильной трактовки, и кончая сеньором Ардити. Последний впервые обнаружил эту проблему однажды вечером на классическом променад-концерте, и взялся за ее решение с великим бесстрашием. Он преподнес Анданте как сверхъестественно медленное ленто, отбарабанил Адажу как живенькое аллегретто и оставил в целом впечатление выхолощенного попури из Сивильского цирюльника для воскресного концерта по заявкам. Рихтер таких ошибок не совершал. Во время реприза в Анданте тема развивалась так божественно, что, почувствовав явное намерение первых скрипок переусердствовать, Рихтер выбросил вперед умоляющую руку с призывным жестом самого естественного красноречия. И струнные подчинились. Было еще одно волшебное мгновение, когда струнный аккомпанемент начал выводить тему хора на эфирном пиано. А потом хор сорвался с цепи и все поверг прах. Лежа в этом самом прахе, я ограничусь добавлением, что четыре солиста, начавшие довольно живо, не остались безупречными. Но пусть и плохо спетый, этот великий гимн радости с его благородным и искренним прославлением счастья и любви был по крайней мере лучше, чем любая оратория.